Глава девятнадцатая. И снова Срединой. Срединой встретил нас неприветливо. На станции дирижабли было безлюдно, потому что, по словам служащего, в ближайшее время отправления больше не ожидалось. «Летают тут, магию тратят», — ворчал он, когда мы выходили из зала. Эткую махину зарядить, прорваж сил уйдет». Дальше путь лежал в храм. Именно туда стекались болящие, чтобы попросить Создателей об исцелении. Если боги не отвечали, тогда уже шли к целителям. Но до храма они успевали навестить знахарей и травниц, поэтому лечебницы обычно располагались при храмах и обителях. И тут же был организован информационный центр при штабе ЧС, то есть куча магов и советников, которые руководили защитой Срединного от прорывов и ликвидации последствий. Понимаю, что сказать «к счастью» будет неуместно, Но точечные прорывы произошли в разных уголках материка. И перед лицом этой угрозы государства объединились и поручили магам решить проблему. Те в стороне не остались. Видать, память о предыдущем разе была сильна. Стянули одаренных отовсюду, сформировали из них патрули и распределили по вероятным точкам прорывов. Меня такая организация приятно порадовала. Все четко знали, кто, что и где должен делать, куда и зачем он отправляется. Получить распределение предстояло и нашей группе Светлого Мага, его темной помощницы, и нас, с теткой Фаганей. В полном составе мы явились в штаб к чиновнику, что отвечал за распределение магов по местам службы. «Хиллер, и ты тут!» еще один Светлый скривился, когда мы вошли в кабинет, который нам указали на ресепшене. Целитель только чуть пожал плечами, мол, ничего не поделаешь. Велели явился. «И куда тебя направить?» Хозяин кабинета не скрывал антипатия. «Дар приличный, но не на передовую же. А это кто с тобой?» Светлый обвел нас с девочками взглядом, по очереди останавливаясь на каждой. Ветухе, заявил Хиллер. «Я свою челюсть удержала, а вот темная нет. Глаза выпучила, а в них...» Толкнула Салин локтем в бок. «Нечего тут Светлых пугать. Сейчас чиновник передумает и отправит нас в самое пекло, а нам туда нельзя». У меня дети, и я за них ответственность несу, особенно в разрезе того, что леди Данг очень ими заинтересовалась. Даже несколько факультативов оплатила, так что парни от учебников не отрываются. Во всяком случае, так они мне в последнем письме написали. — Что же? — злорадно усмехнулся чиновник. — Так и запишем. Хейлер Аргич — командир отряда боевых повитух. Он зашелся в каркающем смехе и был что-то в толстой книге. А я подумала, что такой смех может быть у темного, но никак не наоборот. «И распределим тебя в Уналход. Туда с южных окраин людей эвакуируют. Так что рожениц на всех хватит». «Как скажешь, Тайсон». Не стал спорить вновь назначенный командир. «Тогда выпиши разрешение на ношение оружия и на применение его в бою, и для помощи пострадавшим и больным». «Ты издеваешься?» нахмурился чиновник. «Отнюдь!» «Сам сказал боевой отряд». Значит, положено оружие. Маги его нал хоть второй день, как нет. я донесение читал. Так что и разрешение на применение лишним не будет. Но ну и заодно разрешение на немагическое вмешательство при угрозе жизни тоже выдай. По витухам это и так разрешено. Но пусть будет. Или ты боишься, что мы на тебя с норочками нападем? Подначивал знакомого хиллер. Ничего я не боюсь. Давайте сюда руки. Сейчас будут вам все разрешения. Из стола маг достал шар. Круглый, прозрачный, как у любой приличной гадалки, и нетерпеливо протянул нам навстречу свою длань. Темная шагнула первой. «Хильдер, ты что себе позволяешь?» – прошипел чиновник, приложив руку Салин к шару. «Ты вывез из Мараксуэла родственницу его темнейшества? Она сама захотела!» Снова пожал плечами учитель. Светлый скрипнул зубами, но он написал что-то на листе пергамента. Потом покатал по нему шар и отдал лист Салин. Та передала его целителю. «Следующая!» — гаркнул Светлый. «Мне стало интересно, что там такое на листочке, так что я шагнула вперед». Макс схватил меня за руку и со всей силы приложил ее к шару. Заметил и уставился на кольцо Ричарда. «Невеста единственного племянника Императора? Хеллер, ты совсем совесть потерял! Ты войны с темными хочешь!» — зашипел он. Она меня заставила, я не мог ничего поделать. — заявил один несносный тип. — Сказала, что если я не возьму ее в ученица, она пожалуется дяде и маме жениха. Дядя еще ладно, но мама — это аргумент, сам понимаешь. Светлый прикрыл глаза и убрал мою руку с шара. Вздохнул, написал несколько строк и снова покатал шар по листу. Пока он проделывал те же манипуляции с фаганей, я изучала лист. Увы, ничегошеньки в нем не поняла. — Хоть одна нормальная, — проворчал чиновник, — отдавая пергамент тетушке Фагане. — Отправляйтесь поскорее. Я вам прибытие сегодня поставил. Злорадно растянул губы в улыбке он. — Впрочем, для двух темных леди не составит труда добраться вовремя, не так ли? — Разумеется. — Ответил за нас всех целитель. — Приказ, Тайсон. Маг достал еще один лист тонкой бумаги, больше похожий на пергамент. Долго на нем что-то писал, сверяясь с книгой, потом прижал к шару уже свою руку и прокатил его по написанному. Свернул в трубку и чуть ли не швырнул в учителя. Хеллер приказ прибрал, насмешливо поклонился, и мы вышли вон. «Вижу, что вы не очень ладите со своим знакомым. Хотелось бы знать, почему, и какие гадости в связи с этим могут нас ожидать». Заметила я, когда мы вышли на улицу. «Тайсон не может простить, что я оказался сильнее». И еще встал на сторону его соперника. «А гадости могут быть любые. Не успеем добраться вовремя», — доложит императору. обвинит неисполнение и попросит отнять магию. Ее можно отнять?» «Не так выразился. Скорее опустошить резерв. В текущих условиях восстанавливаться я буду довольно долго, так что практически лишить, на неопределённое время. Это если в Объединенную не отправят». Охотно пояснял целитель, шагая в одному ему известном направлении. Объединенную тюрьму?» «Уточнила, пока не решив, хорошо или плохо то, что нас отправляют в налход». «Раз туда эвакуируют, то это получается безопасное место?» «Нет, Академию. Хотя суть одна. На юге магии почти нет. Зато есть Академия для тех, у кого с ней проблемы. Странно, что адептов еще не призвали сюда, чтобы начать с них силу забирать. Но нам бы и правда лучше оказаться на лхоте вовремя», — сказал Светлый, распахивая дверь в таверну.